И когда минул тот утренний час, когда немцы обычно начинали, а они не начинали, и прошел еще час и еще, а они все не начинали, он испытал не облегчение, как это бывало раньше, в другие времена, а досаду, которая в сущности была чувством превосходства над врагом. А потом перешли в наступление мы. И севернее под Орлом, и на юге под Белгородом, и там, где стояла в обороне армии Серпилина. На том направлении, где она шла, не было больших городов из тех, что на памяти у каждого, а она всего три раза попала в приказы верховного главнокомандующего за взятие населенных пунктов, о которых, наверное, те, кто слушал радио, только из этих приказов и узнали. Зато вместо больших городов На долю армии выпало особенно много переправ через малые и средние реки, через торфяные болота и заболоченные поймы. Почти всегда, когда наступают на широком фронте, какая-нибудь армия прет через такую вот глухомань, то отставая, то обгоняя своих более удачливых соседей и обеспечивая им своими действиями лавры в приказах. На войне складывается по-всякому. И надо иметь достаточно характера, чтобы сознавать необходимость того не всем заметного труда, который вынесла на своих плечах твоя армия, и не кипеть против соседей. А если шире своих разграничительных линий видеть не способен, если к тому еще там справа и слева у соседей равнодушен, хоть трава не расти, значит ты еще не командарм а куркуль с высшим военным образованием. Конечно, иной раз хочется в общем хоре такое соло рвануть, чтобы все услышали. Но сольного пения на войне сейчас мало, и дирижеры строгие. И это хорошо. Это значит, что она вошла в свои рамки. Человеку далекому от войны Наверное, показалось бы диким само понятие «вошла или не вошла война в свои рамки», как будто у войны могут быть какие-то рамки. Но Серпилин думал именно так. Мысли о предстоящем летнем наступлении заставили его вспомнить про врачебную комиссию, назначенную через 10 дней. Он вспомнил и потрогал ключицу. «Врачи говорят, что... Срослась хорошо, лучше не бывает, и, правда, почти не болит, но рука все еще как чужая. Он встал с койки и сделал несколько осторожных движений двумя руками, те самые, которые делал на лечебной гимнастике. Потом несколько раз сжал и разжал левый кулак. Рука все-таки не немела и в пальцах покалывала. А вообще он чувствовал себя намного лучше, чем когда его привезли сюда. И головные боли прошли, и уже не просыпался, как в первое время, по пять раз за ночь от слишком похожих на жизнь утомительных снов. На фронте думал, как говорится, о душе, а про тело думать было некогда. Оно ездило на виллисах, ходило по окопам, сидело над картами, говорило по телефону. Два раза в сутки наспех ела, максимум возможного спало мертвым сном ночью и еще час или два дремала на ходу, качаясь взад и вперед на виллисе, Исполняла все, что от него требовалось, не напоминая о себе. Но зато здесь, в Архангельском, врачи сразу чего только не наговорили. Еще недавно до аварии считал, что кругом здоров. А по их словам, оказалось кругом болен. Спорить не стал, выполнял все, что приказывали. Уколы, уколы, ванны, ванны, гимнастика, электролечение, все, что требовалось. Раз кругом больной, и на полную баранку. Относясь к лечению как к службе, он легче переносил разлуку с армией. Даже некоторые свидания, для которых надо было ездить в Москву, отменил, чтобы не мешали лечению. С самого начала сделал только одно исключение для жены сына по выходным вместе с внучкой, приезжавшей к нему в Архангельское после мертвого часа. Он посмотрел на часы и вышел из комнаты в парк. Адъютант задерживался на 15 минут. Что у них там случилось? Может, внучка заболела? Подумал он. И почти сразу же увидел своего адъютанта Евстигнеева, шедшего по аллее к корпусу. Видимо, о чем-то задумавшись, Евстигнеев увидел Серпилина неожиданно для себя. И когда увидел, на лице его был испуг. Что у них там случилось? Спросил Серпилин. «Анна Петровна не придет!» На лице адъютанта все еще оставалось выражение испуга. «Как так не придет? Почему?» «Вот вам записка». Адъютант подошел и протянул серпильину зажатую в кулаке записку. На половинке тетрадочного листа в клетку было написано. «Здравствуйте, папа. Простите, что я не приехала. Я не могу к вам приехать. Стыдно глядеть в глаза». Анатолий вам все объяснит. Аня. Объясняй, коли тебе поручено. Серпилин медленно поднял глаза от записки на продолжавшего стоять перед ним адъютанта. Адъютант стоял и молчал. На его круглом, добром юношеском лице были написаны мучения и страх перед тем, что ему предстояло сказать. «Ну, чего молчишь?» нетерпеливо повысил голос Серпилин, всегда всю жизнь спешивший поскорее узнать плохое, раз уж его все равно предстояло узнать. Какая там у них беда? И услышал в ответ совершенно неожиданное и от несоответствия с тем, о чем думал, показавшееся нелепым. Мы сошлись с Анной Петровной. Я ее уговаривал, но она сказала, что теперь не смеет вас видеть. Что ты ее уговаривал? Все тем же резким тоном, с какого начал, спросил Серпилин, и уже спросив, понял, что Евстигнеев уговаривал ее ехать и объясняться вместе, а она не захотела, отправила одного. Адъютант продолжал стоять руки по швам, Разговаривать с ним об этом дальше вот так в положении смирно было неудобно. «Пойдем на скамейку сядем», — сказал Серпилин. И когда сели на скамейку, добавил фуражку с Адютант снял фуражку, вытащил платок и вытер вспотевший под фуражкой лоб. «Теперь объясняй, раз тебе велено, что значит сошлись, когда сошлись». Что значит «сошлись» был, конечно, глупый вопрос. Что это еще может значить? Сошлись, стало быть, сошлись. А если хотел этим спросить, насколько все это серьезно, тоже зря. И так видно по лицу адъютанта.